Пока крокодил переваривал эту сентиментально-романтическую мысль, либо мысль переваривала крокодила, бронзовокожий шагнул вперед и протянул руки. а Ира попятился, зато Тиморалка сделал несколько ротких шагов вперед и коснулся руки отца, протянутой тонкой трясущейся ладонью. Руки бронзового человека удлинились и захлестнули Тиморалка. И это были уже не руки, полоски красного мяса, Обнаженные мышцы, вены, сосуды. То, что секунду назад было мальчишкой, превратилось в красный мешок. То, что было полянкой, сделалось объемной иллюстрацией из анатомического атласа. Гигантская внутренней полостью, беременной маткой. Бронзовокожий исчез. Там, где он стоял секунду назад, теперь бугрились плоть и ритмично сокращались сосуды. Крокодил попихнулся криком. Повелительно ряпнула Ира. Крокодил сумел понять, что крик адресован ему и, скорее всего, это приказ стоять на месте. И он остался стоять, хотя подгибались колени. Сматриваясь в полупрозрачный красный мешок, крокодил мог разглядеть человека, висящего вниз головой в позе эмбриона. «Мать Тимор-Алка отказалась рожать», — вспомнил крокодил. Первые свои два года, когда младенцы играют с погремушками, лепечут, улыбаются и даже бегают, Тимаралк провел связанный вниз головой в мешке. Мир снаружи приходил к нему звуками, голосами, толчками сердца, да еще мать все пыталась загнать его обратно в небытие, но клетки, однажды поделившиеся, уже не сложится назад. Так вот он, кошмар Тиморалка. То, что он видел тогда в кругу во время испытания, приняв глициноген. То, что видел, по его словам, и Аира. Вот куда все это время шел мальчишка, вот куда его направлял хваленый компас полукровки. И это может привести нас к дворцу. Аира оглянулся, ища глазами крокодила. Говорить он не мог, вернее мог, но крокодил не понял бы слов. Поэтому Айра смотрел. «Я никуда не уйду», — пообещал ему крокодил. Айра странным образом понял. Опустив руки вдоль тела, расслабленно, как в теплую воду, он шагнул вперед, в красное месиво, захватившее тимар Алка. Он был дирижаблем, огромным небесным телом, с плотной оболочкой изнутри, расписанной узорами. А снаружи он был в огне. Огонь пожирал обшивку, и она истончалась, и давно истончилась бы, если бы узоры не менялись, не складывались прихотливо, и от этого ежесекундного изменения не делались бы прочнее. Но снаружи бушевал огонь и пожирал обшивку, узоры еще справлялись, но все лихорадочнее были изменения. Все проще переплетение, терялись фрагменты, нас заменялись другими, и обшивка готова была прорваться, а снаружи бушевал огонь. Потом все исчезло, стояли, сомкнувшись черные ветки над головой, мертвые ветки, без листьев и даже без коры. Жухлая трава, сена с корнями, трава и деревья отдали жизнь, чтобы, лежа на спине, он мог видеть серое небо. «Андрей, слабый голос», Крокодил повернул голову, мир качнулся. Рядом сидел Аира, белые длинные как и волосы лежали на его плечах, коленях, на мертвой траве. «Я можешь... живу... существовать?» — прошептал крокодил и только тогда испугался. «Язык! О, Господи!» Снова исчезли из памяти русские слова, но и язык Ра оказался пазлом, сложенным в торопях без множества деталей. И невозможно было думать на этом исковерканном языке. «Говорение!» – прошептал крокодил. «Аира! Говорение словом! Плохо! Нет!» Аира взял его за руку. «Моя ошибка, мигрант! Язык! Я не знал!» «Тимор -алк, Место! Жизнь!» Крокодил с трудом поднялся. Мальчишка лежал рядом, все еще скручившись в эмбриональной позе. Аира покачал головой. «Жить. Ошибка маршрута. Моя ошибка». Крокодил понимал смысл его слов, хотя речь Аиры казалась машинным переводом с иностранного. «Ты не было доступа информации», — сказал он, пытаясь ободрить. Аира полотнее привалился спиной к дереву. Сверху посыпались вялые листья, а Ира сжал руку крокодила, и тот опять увидел себя полом изнутри. Теперь в него заливали энергию, вместо того, чтобы выкачивать.